Глава вторая. Небо затянуто тучами, но воздух очистился от падающих капель. Народ, правда, выскакивает во двор, напялив на голову мешки углом к верху, спасаются от дождя, что уже кончился. Перебегают наискось, сокращая расстояние. Огни факелов разбрасывают трепещущие красные змейки по вымытым булыжникам. Двор к позднему вечеру оживает. Скрипнула дверь. Я обернулся, хватаясь за молот. Но через порог переступила молоденькая служанка. Игриво стрельнула глазками, заметила пса и пугливо замерла. — Не боись, — сообщил я. — Он недавно поел. Что-то хотела. — Ваша милость, — пропела она и присела кушать. Не то в Ривирансе, не то в Книксине меня прислал господин кастелян. "Ага", ответил я. "Ну", она произнесла немножко растерянно. "Он велел, он велел, чтобы вас согреть". Щеки её медленно покраснели. Алость поползла по шее и залила ту часть груди, что остаётся открытой. Я сказала обрадованно. Это, кстати, молодец у вас, Кастелион, заботливый. Зажигай камин, тащи дров. Нет, ты хилая. Пусть мужчины притащат. Тут такие кабаны ходят, холки наели. Она чуточку растерялась, сказала немножко обиженно. Камин? Да я зажгу, ваша милость, и дров сама принесу. Это пустяки. Ушла, оглядываясь с недоверием то на меня, то на огромную кровать за моей спиной. Я зябко передёрнул плечами. Никакая одежда не спасёт от сырости. Та заползёт под одежду и под шкуру. Хорошо, у пса шкура непромокаемая. Потому в жару пасть распахивает на всю варежку. А вот кони нет. У коней шкура гигроскопичная, если кто не знает. Служанка вернулась с охапкой берёзовых дров. Молодец, эти дадут хороший жар. Начала укладывать шалашиком, устроила гнёздышко из бересты, а когда в её руках появился кисет с огнивом, я выждал и метнул искру в тот момент, когда она нанесла первый удар кремнем. Бересту сразу же охватил жёлтый огонёк, побежал быстро, принялся расщёлкивать мелкие прутики. Девушка смотрела то на огонь, то на меня, с открытым ртом. Никогда у меня не получалось сразу это я при нашей удачу, сообщил я. Теперь заживём, только притащи дров побольше. Комната большая, а камин один. Медный тягучий звук, похожий на брачный стон гоблина, застал меня в тягостном раздумье. Как ещё убить время? Я свистнул псу и вышел, оставил дверь неприкрытой, а то не решится войти или будет стучать и, не получив ответа, унесет дрова взад. Нехорошо. Общее направление к обеденному залу, где также завтракают и ужинают, запомнил. А тыщу и без мажордома, это всего лишь замок, а не мега-супермаркет. В залах торжественная тишина и пустота. Портреты со стен смотрят строго и придирчиво. Я невольно выпрямлял спину и вспоминал, что я рыцарь, а не свинья, с девизом: "Принимайте меня таким, какой я есть, на самом деле". "Бобик!" крикнул я громко, огляделся. "Ты где, моя птичка?" Стражник впереди козырнул и сообщил преданно: "Ваш кабан, сэр Ричард, выскочил во двор". "Что с ним?" удивился я. "Спросил обеспокоенно. «Он как выглядел? Не больным?» «Дождь кончился», — сообщил страж довольно. «А ваш слон с бивнями радуется, как и всякая тварь». «А как радуюсь я?» — ответил я. «Ко мне, моя птичка!» На том конце коридора возник темный ком. Расширился за долю секунды. Я прижался к стене. Меня обдало брызгами. Некоторое время выдерживал... шквальную атаку с признаниями в любви и такой преданности, какую никогда не даст ни один вассал, и, конечно же, ни одна женщина. Всё, всё, сказал я успокаивающе. Тихо, моя мышка, мой воробушек. Пойдём, нам дадут жрать, если будем себя вести прилично. Он пошёл рядом, Но не выдержал и начал нарезать круги, пока я красиво и грациозно приближался к дверям обеденного зала. С той стороны холла идут весело щебеча яркие и очень цветные молодые женщины. Недаром этих существ сравнивают то с цветами, то с бабочками, а то и вообще сравнивают и сравнивают. Я вытянул голову как гусь, что старается достать виноградину. Кужуну на леди Бабите совершенно умопомрачительное платье, с таким вырезом, что непонятно, как держится. Ведь плечи и руки тоже голые, весьма соблазнительные, снежные, как молодое украинское сало, в слегка тронутой загаром кожи. Одно понятно: стоит ей чуть повесить плечами, и платье рухнет, рассыплется. От него останутся на полу мелкие фрагментики, а до изобретения нижнего белья мода пока ещё не додумалась. Сама леди Бабета сегодня ещё очаровательнее, хотя под правым глазом огромный фингал. Присмотревшись, я с изумлением понял, что это нарисовано. К тому же, от глаза через всю скулу проведены к середине щеки три полоски. Не то кровь, не то потёкшая тушь. Она как кетливо улыбнулась, верхняя губа поднялась и зубки сверкнули как бриллианты. Нравится, сэр Ричард? Для вас старалась. Оцените. Ценю, пробормотал я. Господи, но зачем же так? Или это намёк, что вам в случае чего и в глаз можно дать? Да куда угодно, разрешила она великодушно. Если это наставит вам удовольствия. Видите, какая я покладистая. Я тоже покладистый, пробормотал я на всё клоду. У герцогини волосы зачёсаны назад, полностью открывают лоб и уши. Я засмотрелся на красивое лицо сильной, умной женщины, которая всегда на чеку. Взгляд когда прямой, когда искоса но всегда испытывающий, даже не представляю, как Герцек за ней ухаживал. Наверное, обошлось без этой ерунды с серенадами. Всё-таки оба бойцы. Им важнее смотреть в одном направлении, чем друг на друга. Платье тёмное, но не чёрное, а с примесью коричневого, что всегда ассоциируется с надёжностью и добротностью. Платье без выреза, но открывает шею, длинную и гибкую. Красивая женщина, ничего не скажешь. Может быть, даже более красивая, чем когда ей было 18. Она кивнула мне со несходительной доброжелательностью высшего существа. Дочки прошли в зал за ней вслед, Дженнифер скользнув по мне равнодушным взглядом, как по пустому месту, Даниэла улыбнулась мягко и виновата. Этот взрослый ребёнок чувствует себя виноватым за все проступки окружающих. А леди Бобета чуть задержалась и спросила хитренько. «А как вам это моё платье?» «Ох!» — воскликнул я, хватаясь за сердце. «Леди Бобета!» Она довольно улыбнулась. «Что с вами, сэр Ричард?» Я сражён. Платье просто удивительное. Да. Удивительное платье. Иначе и не скажешь. Просто удивительное. Она улыбнулась ещё довольнее. Сообщила радостно. Нравится? Это ещё что? Вы ещё мои нижние штанишки не видели. Моя рука в самом деле ухватилась за сердце. Трусики «Вы уже знаете, что такое трусики?» Она кивнула. «Счастливо видеть меня таким потрясенным». Но чуть запнулась с ответом. В красивых игривых глазах мелькнула, и тут же пропала мельчайшая настороженность. В следующий момент уже тараторила заговорщицки. «Да, одна моя подруга привезла с юга. Говорит, что... Они там сейчас входят в моду. Не знаю, продержится ли, но пока все дамы высшего света так увлечены, так увлечены. Вот посмотрите, какой шёлк. Я поспешно перехватил её руку, умоляя вас, леди Бабета, не здесь. Вы так наивны, а женские трусики можно показывать только на пляже. Она спросила с живейшим интересом: "А что такое пляж?" О леди Бабета, это такое место. Я запнулся в виде её заблестевшие глаза. Из всего моего рассказа она только и поймёт, что пляшет это место, где мужчины и женщины ходят в одних трусах, даже незнакомые мужчины и женщины. Какая жуткая прелесть. А вот что там ещё и подставляют свои тела солнцу, вряд ли даже поймёт. Здесь дамы панически берегут лица и кожу от прямых солнечных лучей. Она щебетала, я кивал. Взгляд скользил по её разрумянившемуся лицу, где всё-таки заметен ровный и чистый загар, даже не загар, а остатки. Словно ей однажды всё-таки пришлось побыть под солнцем, не прячась под широкополыми шляпами. но не думаю, что где-то на теле есть белые полоски. Из зала уже доносится запах крепкого бульона, и можно бы вломиться, наплевав на все галантности и куртуазности. Но я же рыцарь, потому стиснул зубы и ждал, пока леди Бобетта перестанет тараторить, возьмёт меня под руку, и мы величественно продифилируем в зал. Там я помог Бобете сесть, будто совсем паролетичка, а уж потом ринулся. Но это я ринулся внутри себя, а так со стороны прошествовал медленно и с достоинством, сел и светски улыбнулся. Даже губами прошлёпал, читая молитву, хотя широкая чашка с крепким бульоном, нет, это великолепный суп из бычьих хвостов, опустилась прямо передо мной. Слуга сам развернул мне салфетку и отступил к стене. А я еще несколько мгновений доказывал себе и окружающим, что я человек, а не животное, не набрасываюсь на еду, как голодный пес, а сперва, мол, духовная пища. Бобик тоже сидит на заднице. Вытянулся. Само совершенство и послушание. Терпеливо ждет, Даже собаки способны перебарывать животные инстинкты, чего не скажешь о всей четвёрке людей. Сразу же принялись черпать ложками, чавкать, обсуждать кухню. Но я же не спорю, что женщины ближе к природе. Это я так мягко. Они и должны быть к ней не просто ближе. Сама биология такова. И если понадобится остановить прогресс, то нужно всего лишь вернуть матриархат, женщинам дать равные права и начинать выдвигать их на высокие посты. Я благочестиво пробормотал молитву в смысле первые три слова, дальше не помню. А взял с блюда гусиную лапку и бросил бобику. Лови, солнышко. Послышался моментальный хруст, тут же всё затихло. Пёс смотрел на меня преданными и честными глазами. А что? Было что-то Леди Изабелла раздвинула губы в улыбке. Пробуете на собаке? Не отравим, сэр Ричард. Дженнифер торжествующе засмеялась. Не ответил с достоинством: "Настоящий рыцарь сперва напоит коня и накормит пса, а уж потом садится за трапезу сам. Кстати, передайте от меня спасибо повару. Этот жареный гусь просто великолепен". «Слуга за моей спиной поклонился, опасливо взглянул на герцогиню. «Да, сэр, обязательно передадим». «От сэра Ричарда», — вставила Дженнифер, — «и его собаки». Я кивнул. «Леди права. Когда мы обедывали у короля Барбароссы, собачка тоже осталась довольна именно жареным гусем. Король Барбаросса сам нарезал ей лучшие ломтики». Они поняли по моему тону, что я совершенно серьёзен. Чуточку притихли. А слуга с почтением посмотрел на собаку, которая прислуживал сам король. Даниэла хитренько улыбалась, поглядывала на меня глазками восторженной младшей сестры, которой наконец-то есть за чью спину спрятаться. Леди Бабета по обыкновению стреляет глазками. Дженнифер с фальшивой улыбкой, несколько вымученной, смотрела на пса. Я обратил внимание, что её поза излишне напряжена. Левую руку зачем-то держит под столом. Пёс пару раз с недоумением скосил на неё большим коричневым глазом, но с места не сдвинулся, хотя вяло пошевелил хвостом. "Леди Дженнифер", сказал я с подчёркнутой досадой. «Собаки от женщин отличаются наличием верности, так что перестаньте подманивать под столом моего воробушка куриной лапкой». Леди Изабелла с укором посмотрела на дочь. Леди Бобета прыснула. Даниэла мягко улыбнулась. «Дженнифер Красная, как вареный рак, вынула руку уже без приманки», сказала раздраженно «Дженнифер». попался костлявый кусочек. Не могу же я предложить его Сэру Ричарду, не оценит. А вот его собака могла бы. Увы, она недалеко ушла от хозяина. Я демонстративно молчал, сдержанно улыбался и куртуазно грыз гусиное крылышко. Леди Бобета слегка повела плечом, таким округлым и нежным, словно круто сваренное и очищенное яичко, что я уже приготовился увидеть, как платье рухнет. На губах Бабеты появилась улыбка. Всё поняла по моему лицу и вспыхнувшим глазам. Движение затихло на полдороге, платье осталось на месте, как только держится. На чём? На этих сосках, что ли? Они как острые камешки. Я услышал её нежный, подушечно-постельный голос. Обижает вас наша милая Дженнифер, сэр Ричард. Если жена ругает, возразил я, это нормально. Если хвалит, надо подумать, в чём её вина. Дженнифер фыркнула. Сэр Ричард, вам уже говорили, что вы образец куртуазности. О да, согласился я. И что сама куртуазность, изысканность, вежливость, ну я им гадом не поддался. Не только сказал, что о них думаю, но и сделал, догнал, а потом ещё раз сделал. Бабетта сказала в сторону Дженнифер, провоцирующе: "Мне кажется, сэр Ричард тебя не понимает". "Леди Дженнифер, вообще понять трудно", заметил я. «Разве что генератору случайных чисел. Наверное, стоит объявить награду тому, кто поймет, леди Дженнифер». Дженнифер фыркнула. «К примеру, меня прекрасно понимает Патрик, даже с полуслова». «Джентльмен», — заметил я одобрительно. «При чем тут джентльмен?» — спросила она с подозрением. «Когда джентльмен говорит даме, — объяснил я, — я понимаю тебя с полуслова». Он имеет в виду, вы говорите вдвое больше, чем надо. Она широко распахнула глаза, и я залюбовался их блеском и яркими молниями. На щеках выступил румянец гнева. Она сказала, повысив голос: "Вы всё переворачиваете". "В смысле, ставлю с головы на ноги?" спросил я. "Впрочем, если вам нравится ходить на голове, можно даже на ушах". Прекрасное зрелище. У вас, как я уже догадываюсь, красивые ноги. Она вспыхнула до корней волос, сделала движение, как будто хотела присесть, хотя подол платья и так накрывает площадь, где можно разместить торговую палатку. Леди забыла, посматривает на пикировку с доброй материнской улыбкой. Для неё уже всё понятно. Даже вон леди Бабетта догадывается, Только дочери ещё не врубились. Почему у Дженнифер ко мне такая неприязнь? Я кротко и деликатно лопал бульон, зачерпывая неудобной круглой ложкой с длинной ручкой, посматривал на стену напротив. В отсутствие герцога хозяйка, видимо, втихую меняет обстановку. Вчера вот той яркой картины не было, на том месте красовался тёмный мрачный гобелен. со сценами жестокой схватки с монстрами. Возможно, дочери приложили руку, им тоже требуется что-нибудь жанром полегче, желательно с танцами. Леди Бабетта ловила мой блуждающий взгляд и улыбалась ртом вампирши. Густой слой туши на ресницах придаёт таинственность взгляду. Признаю, к тому же глаза блестят особенно ярко. Я то и дело посматривал на потёки чёрной туши, что через скулы опускаются к щекам, на уровень крыльев её изящно вылепленного носа. Дженнифер начала громко фыркать. Даниэла мягко улыбается, а Ледя Бобетта произнесла со сладострастным удовлетворением: "Наконец-то сэр Ричард замечает меня даже за ужином. Неужели бульон так уж плох?" Ну что, вы, леди Бабета, запротестовал я. Бульон великолепен. Я так и думал, что его готовила леди Дженифер. Просто я смотрю на этот ваш лицевой дизайн. И что? спросила она с интересом. Не нравится? Не за что, вырвалось у меня. Как может нравиться вид плачущей женщины? Она какетливо покачала головой. «Некоторым очень нравится». «Ну не мне», — заверил я. «Вы ж не Дженнифер, а вот если женщина плачет, у меня разрывается сердце. Я ведь такой чувствительный, нежный, тонкий, ранимый, изысканный, галантный, что даже и не знаю». Трое улыбнулись, а Дженнифер от злости не врубилась. Все еще ломает голову над моим предположением, что это она приготовила... Какой великолепный бульон. Комплимент или намёк, что она годится только в кухарки? зашипела езвительно. Да уж, от скромности вы не умрёте. Никогда не говори о себе плохо, ответил я мудро. За тебя это сделают другие. Она ощетинилась так, что от её волос полетели искры. Я не говорил о вас плохо. Ну что же вы себя так выдаёте, укорил я ласково. Ах, летит Дженнифер. Вы сама невинность. Я же не указывал на вас пальцем, а вы уже с рваетесь с себя платок и топчете. Она спросила с недоумением: "Зачем?" Стараясь загасить пламя, любезно объяснил я: "А скажите, леди Дженнифер. Нет, лучше не говорите, а то опять попадётесь. Она покраснела. Это восхитительно. Глаза мечут молнии, грудь бурно вздымается. Ноздри красиво вылепленного носа раздуваются, как у приготовившейся к прыжку пантеры. Я вздохнул с искренним сочувствием. Конечно, Женщинам хочется выплеснуть ярость на этих скотов мужчин, перед которыми приходится чаще всего склоняться, которым нужно уступать, с которыми приходится ладить, зажимая свою я в кулак. Но всё-таки не пришло время, когда женщина возьмёт в руки меч и будет драться с мужчиной. Да и вообще такое время никогда не придёт. Разве что в кино, рассчитанном на домохозяек, замордованных пьяными мужьями. которым нужно дать отдушину. В таких дешёвых фильмах и в дешёвых книжках маленькая и хрупкая женщина ударами кулаков расшвыривает здоровенных мужчин, ногами пробивает стены, молниеносно стреляет без промаха и зверски мордует главного босса, так обычно похожего на мужа. В реальности женщина сможет побить мужчину только когда возьмёт в руки винтовку с оптическим прицелом. Так что эти грозные взгляды ниистовой и гордой леди Дженнифер в реальности только бессильные мечты. Этот мир принадлежит мужчинам, как и все миры к счастью. Каждый стоит ровно столько, сказал я и разрезал гуся на части. Сколько стоит то, ради чего он хлопочет? Хрустящую часть шкуры сожрал сам, а остальное бросил псу. а дамам с очаровательной улыбкой подал нежное горячее мясо. Вернее, слуга взял из моих рук и понёс дамам. Бабета поблагодарила кивком, прощебетала. «Вы такой заботливый, сэр Ричард, и вообще...» Она запнулась, подбирая слово. «Я подсказал мирно. Покладистый, на всё кладу». «Потому и не спорите с леди Дженнифер?» «В споре с женщиной последнее слово может сказать только эхо». «Ого!» «А что, есть тысяча способов заставить женщину говорить?» «Но ни одного, чтобы заставить ее замолчать». Пес стукнул меня лапой по колену. Я бросил ему обглоданную грудку, щелкнули челюсти. Герцогиня подала знак мажордому, тотке в нол старшему повару. Вскоре в зал потянулись слуги с серебряными подносами. Мои ноздри уловили запах крепкого травяного чая. Отдельно на середину стола выдрузили огромный торт конической формы, напоминающий старожилую башню. Из крема умело вылеплены зубцы, а у основания идёт дополнительный вал из красных ягод клубники. Передо мной на изящном фарфоровом блюдце опустилась такая же изящная чашка с гербами и девизами рода Валенштейнов. Молчаливый лакей придвинул блюдо со сдобным печеньем треугольной формы, украшенным завитушками в виде лепестков и с неизменными ягодками в середке. Я кивнул. Благодарю. Нет-нет, торт не буду. А то на такой диете не смогу протиснуться в ворота. «А печенье прелесть. Такие изящные, что просто жалко их лопать». «А вы собачки отдайте», — сказала Дженнифер мстительно. «Не смогу», — признался я. «Жадный я». «Это выпекли?» Она фыркнула. «Что? На меня можно подумать? Это Даниэлла помогала на кухне». Я поклонился Даниэле. «Будет счастлив тот...» Кому ты достанешься в жёны, сестрёнка? Я уже сейчас завидую тому человеку и жалею, что я всего лишь брат. Даниэла Густа покраснела, прошептала: "Спасибо, сэр Ричард. Мне никогда не говорили таких хороших слов".